Было открытым секретом, что Мияки остановилась на меритации, смысл чего разнился и ставился под сомнение. Из-за этого он больше не мог просто прийти в номер, как в прошлом году. Конечно, он не мог навечно оставаться в кафетерии или вестибюле гостиницы. Хуже всего, гостиница была полной, так что сторонников каждой школы могло остановиться лишь 20. Остальные должны были оставаться снаружи, останешься слишком надолго и обратишь на себя холодные взгляды. Для беседы группа Татсу выбрала место у технического автомобиля для настройки кат. «Будто бы лагерь для туристов», — впечатлилась Ханока. А «Лагерь гостиницы?» — отвесила Цукоми А «Вот почему это так странно. Не думаешь?» «Ты права». Однако каким-то образом обмен завершился победой Ханоки. Они сидели на складных стульях для лагеря, а перед ними стоял складной стол. Над головой, с крыши трейлера, протянулся тент. Автомобиль, используемый командой техникой первой школы, был трейлером с кабиной. Учитывая, что в прошлом году у них был лишь маленький вагонщик, это было заметным улучшением. Почти роскошью. И вправду, ученики других школ широко открытыми глазами смотрели на автомобиль первой школы. Можно было подумать, что за этой нелепостью стоит понятно кто, но на самом деле это была Миюки. В прошлом году она была возмущена, любимому брату пришлось ехать в такую рухляди. Даже через год это недовольство не утихло, скорее даже увеличилось, она с силой протолкнула решение о получении условий для команды техников, Миюки хотела было, чтобы счёт оплатила компания ФЛТ, другими словами, отец, но в итоге она не смогла отказаться от доброты от Саши Зуко. Но тем не менее она всё равно настояла на том, чтобы Татсу ехал в автобусе вместе с ней. Миюки была довольно эгоистичной, когда дело доходило до брата, но в конце концов улучшился не транспорт Татсу, а остальные команды техников, так что она, наверное, была справедливой. Хотя мысль эта и была запоздалой. «Вот кофе. Спасибо», — ответил Татса. С ним заговорила они Миюки, хотя с большой неохотой со стороны Миюки это Пикси принесла Татсу и кофе, и не только Татсу, она принесла кофе всем. «Благодарю». Ни Миюки, ни Минами не скрывали своё недовольство, однако Пикси была системно интегрирована с кухней трейлера. Таким образом, двоим нечем было заняться. А большое спасибо!» Кэнто поблагодарил Пикси так естественно, будто говорил с человеком. На этот турнир девяти школ он был помощником Татсу, он достойно заслужил своё положение. «Мизуки, Эрика ведь нормально себя чувствует?» Наверное, чтобы отвлечься от такого настроения, Миюки спросила о том, что слышала ранее. Тут сидели восемь человек. Татсу, Миюки, Ханоко, Шизуку, Микихика Мизуки, Минами и Кэнто. Пикси — технический не человек, служила им официанткой. «Она в порядке. Просто Эритян сказала, что ей нужно кое о чем позаботиться». Была поздняя ночь, снаружи было лишь несколько учеников, тем не менее не только первая школа припарковала технический автомобиль с тяной, то тут-то там проходили техники других школ с завистью галяди на импровизированное чаепитие. Завтра это чаепитие будет, наверное, известно другим участникам из первой школы, так что завтра ночью людей тут соберётся точно больше. На самом деле Татсу и Миюки тут были единственными, кого они пригласили прямо или не прямо. Ещё два человека пригласили также Лео и Эрику, однако они пока так и не пришли. «Лео говорил, что придёт», — сказал Микихико, будто извиняясь. Он пригласил Лео через голосовой коммуникатор, а он не был с ним в одной команде. Ничего не поделаешь, что он не знает, куда пошёл Лео, но Микихико был таким человеком, кто из-за такого чувствует необходимость извинений. «Эм, а Сайнзио Сэмпай...» пути сюда я его видел предоставил информацию кое-кто неожиданный заговорил кенто улыба и стация иокка и миюки сидевшие от него по обе стороны напряглись хотя он продолжал смотреть вперед канэнто работал тут сужено поэтому во время чаепития поспешил назад в свой номер чтобы принять душ его остановил директор японского филиала розана розана спросил тацы из-за той информации которую ранее услышал микихика когда он повернулся к микехика Тот вернул такой же вопросительный взгляд. «Да, тот мужчина был, без сомнения, Эрнст Розен». Зрительный контакт Татсу и Микки Хико длился всего мгновения. Татсу сразу же переключил взор назад на Кента. Тот, похоже, не заметил этого обмена и ответил Татсу с улыбкой, как подбежавший щенок, вилеющий хвостом. Сайдзи Сэмпай выглядел весьма беспокойным. И как только Кента договорил «Что там обо мне?» присоединился к беседе Лео, будто ожидая подходящего времени. Но он не смог избежать неловкости от такого подшучивания над сэмпаем. «Он говорил о том, что видел тебя в вестибюле с Эрнстом Розеном». Прежде чем неловкость успела проявиться, Тацио заговорил с Лео. а, -а, -а. но ну, это заняло немного времени. Виноват. Это не проблема, это ведь не официальное собрание». Как и почувствовал Кента, разговор Розена с Лео был не из приятных. Не намереваясь развивать эту тему, Тацио предложил Лео стул. Чаепитие закончилось в 10 вечера и... Мики Хико, Лео и Кента, технический парень, проводили Шизаку, Ханоку и Мизуки назад в их номера, Миюки именами остались якобы помочь убраться. То, что Миюки и Тацу остановились в одном номере, было открытым секретом. Тем не менее, Миюки не была настолько смелой, чтобы Ханока и остальные увидели, как она отправляется в номер Тацу. У неё ещё не было столько дерзости, и Ханоку тоже не хотела видеть, как Миюки и Тацу счастливо вместе исчезают за дверью. Миюки осталась тут для блага их обеих. Ну а Минами на самом деле осталось, чтобы убраться. Её инстинкт горничной был особенно сильным. Гордость Минами была полностью удовлетворена, потому что Татсуя позвал Пикси, и она не успела убраться. Под взглядом Пикси Татсуя села на складной стул, она закрыла глаза и обеими руками закрыла уши. Тело Триаж получало аудио не только через уши, и даже если она опустила веки, оптические сенсоры всё ещё были способны визуализировать окрестности. Да, вам случае можно было просто выключить внешние сенсоры, так что технически это действие было бесполезным. Но Пикси повела себя по-человечески, потому что применяла не механические чувства. И как, что-то обнаружила? Нет, не могу почувствовать никого из моих собратьев, ответила Пикси активной телепатии, стоявшему перед ней тацу. Как только закончилась чтение, тацу приказал паразиту внутриженского робота найти кукол-паразитов. По информации от куробы куклы-паразиты по сути дела, те же сущности, что и Пикси. Похоже, они – попытки Куда, знавшего о Пикси, её скопировать. По крайней мере, так думал Тация. Конечно, их тела были не для домашней работы, они без сомнения были сделаны для боя. Но учитывая, что они в форме женщин и мужчин, очевидно, что учёные взяли за основу Пикси. Паразиты могут чувствовать своих товарищей. Не только те, кто захватили человеческого хозяина, те, кто в человеческом хозяине и те, кто в механическом, могут чувствовать друг друга, что доказал февральский эксперимент. Даже если сейчас все находятся в механических хозяевах, обоюдное обнаружение по-прежнему должно быть возможным. Пикси не смогла ощутить кукол-паразитов, потому что они в состоянии, в котором их нельзя отследить, подумал таца. Просто невозможно, чтобы действующие паразиты внутри машины не смогли ощутить друг друга. Также не исключено, что Куда попросту ещё не привёз их сюда. «Может быть, они в состоянии покоя?» «Довольно да, осмотрительно». От Пикси Татса слышал, что неактивных паразитов труднее обнаружить, и инженеры Куда тоже об этом знают. В любом случае, этой ночью он установил, что искать место хранения кукол-паразитов будет трудно, по крайней мере, пока они не станут активными. К Татсу подошла Минами, уборка была закончена. Продолжать искать будет непродуктивно. Ан приказал Пикси запереть трейлер и войти в режим сна, а затем вместе с Миюки и Минами вернулся в гостиницу.